Неровня. «Ох, Танюша, несколько дней уже места себе не нахожу. Переживаю страшно», — пожаловалась Алла Вадимовна своему парикмахеру Татьяне. Вот уже почти три года Таня была личным мастером Аллы Вадимовны, приводила ее волосы в порядок, приезжая к женщине домой. За это Алла Вадимовна щедро доплачивала Татьяне, и обоих это вполне устраивало. Таня имела возможность дополнительного заработка, а Алле Вадимовне не приходилось покидать свой загородный дом и выезжать в город в салон красоты. Несколько лет назад дела у мужа Аллы Вадимовны, занимающегося строительным бизнесом, резко пошли в гору. До этого они не бедствовали, но и в роскоши не купались. А тут вдруг, что называется, разбогатели. Супруги сразу же купили большой дом с участком в престижном коттеджном поселке. Алла Вадимовна не без радости уволилась с работы, чтобы полностью посвятить себя семье и дому. В помощь ей супруг нанял помощницу по хозяйству. Такая жизнь более чем устраивала Аллу, которой всегда хотелось жить в достатке. У супругов была единственная дочь Настя, красивая и целеустремленная девушка, которой они очень гордились. — И что же вас так расстроило на этот раз? — спросила Татьяна продолжая колдовать над головой богатой клиентки. Таня давно привыкла, что Алла Вадимовна делится с ней почти всеми своими проблемами и переживаниями. Она была для Аллы эдакой жилеткой. Женщине, видимо, было скучно, не хватало общения, поэтому она и вываливала на Таню бесконечный поток жалоб и недовольств. Иногда, выслушивая Аллу Вадимовну, Татьяна думала про себя. «Мне бы ваши заботы». Ей, рано оставшейся без матери, а потом пережившей тяжелую болезнь и предательство мужа, проблемы Аллы часто казались такими надуманными. Порой они, что называется, яйца выеденного не стоили. И Татьяну раздражало натью клиентки, но приходилось внимательно слушать, что-то советовать, сочувствовать. А как по-другому, если Алла хорошо оплачивала ее услуги, а Татьяне очень были нужны деньги. Она одна воспитывала двоих детей, и заботилась о пожилом отце. Поэтому старалась не упускать никакой возможности дополнительного заработка. Настя, дочка моя, меня расстроила. Начала изливать душу Алла Вадимовна. Представляешь, Танечка, связалась с каким-то Сашей. Он голь перекатная, в техникуме учится. Вот не представляю, где она с ним познакомилась. Как вообще могла обратить на него свое внимание? Так, может быть, он хороший парень, и вы зря так расстраиваетесь? предположила Таня. «Что там может быть хорошего?» нервно воскликнула Алла. «Я же говорю тебе, что голь перекатная, нищий. Живет с матерью, отца нет. Жуть! Что он может дать моей доченьке?» «Так сами говорите, что парень учится, получит профессию, будет работать». «Танечка, разве в техникуме можно получить нормальную профессию?» скривилась Алла Вадимовна. «А почему нет?» Слова Аллы Вадимовны задели Таню за живое. Мой старший сын, например, тоже в техникуме учится. Танюш, ну твой сын, наверное, не стал бы ухаживать за девушкой как бы получше выразиться, ни своего круга. Не знаю. Таня старалась не показывать, что ей неприятно и обидно это слышать. У моего сына есть девушка, но из какого она круга я как-то не интересовалась, да не задумывалась. Какая разница, если мой сын ее выбрал? Танечка, у меня единственная дочь, и я, как и любая мать, желаю ей только самого лучшего. Ты же понимаешь, что мы люди не бедные, и поэтому я бы не хотела, чтобы в нашей семье появился какой-нибудь Альфонс. Насте нужен обеспеченный мужчина, который уже занимает определенное положение в обществе и крепко стоит на ногах, а не этот жалкий студентишка из бедной семьи. Неизвестно еще... Какая там наследственность? И где его отец? Может, он вообще в местах не столь отдаленных. Нет, я очень надеюсь, что это временная блажь, и Настя не станет связывать с ним свою жизнь. Он ей не ровнее, это же очевидно. «А вы познакомились с ним, Алла Вадимовна?» спросила Таня, нанося краску на ее волосы. «Нет, и не желаю знакомиться», — фыркнула Алла. «Знаю о нем только со слов дочери» и меня пугает, что она так влюблена в него. И ее совершенно не смущает тот факт, что он ей не ровня. Ах, Танечка, вчера я так разнервничалась, что давление подскочило. Эх, хорошо тебе, у тебя нет таких проблем. Мои проблемы вам и не снились, — подумала про себя Татьяна. Ей с трудом удавалось сдерживать свое раздражение. — Тоже мне дворянка выискалась, — думала женщина. «Не нашего круга», «Голь прикатный, «Жалкий студентишка». Кто дал ей право так отзываться от человеке, которого она и в глаза не видела?» Все сказанное богатой клиенткой Татьяна невольно приняла на свой счет. Словно всеми этими нелестными эпитетами, Алла Вадимовна наградила ее старшего сына. Кстати, тоже Александра. «Отлично!» — довольно сказала Алла Вадимовна, разглядывая себя в зеркале. Ты настоящий мастер, Танюша. Вот, держи. Женщина достала из кошелька несколько новеньких купюр и царственным жестом подала их Татьяне. Сев за руль своей старенькой девятки, Татьяна одновременно испытала и облегчение от того, что покинула дом Аллы Вадимовны, и неприятное чувство, словно ее облили помоями. «Мам, я бы хотел познакомить тебя со своей девушкой», сказал за ужином старший сын. «У вас все серьезно? «Да, мы, возможно, поженимся, когда я закончу учебу. «Не торопитесь?» «Я люблю Настю». «Настю?» — воскликнула Татьяна. «Да, мою девушку зовут Настя. А почему тебя это так удивляет?» «А фамилия как?» «Светлакова. А что?» «Да нет, все в порядке». облегченно вздохнула Татьяна. «Бывают же совпадения». «Ты так отреагировала!» «Словно я сказал, что мою девушку зовут Петей», — улыбнулся сын. «Скажешь тоже», — рассмеялась Татьяна. «Я с радостью познакомлюсь с твоей Настей». Алла Вадимовна так и не поняла, почему Татьяна отказалась и дальше оказывать ей услуги. Таня не стала ничего объяснять, просто сказала, что Алле нужно подыскать другого мастера. «Всех денег не заработаешь», — решила Таня понимая, что больше не хочет переступать порог дома этой женщины.